мыть белье в прудах внешних, уже не боялись приступов и только добровольно сражались, от времени до времени тревожа неприятеля вылазками, начинали и прекращали битву, когда хотели. Сей отдых, сия свобода пробудили склонность к удовольствиям чувственным, крепкие меды и молодые женщины кружили головы воинам, увещания и пример трезвых иноков не имели действия. уже не берегли когда-то ли запасов монастырских, раскошествовали, пировали.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 За одну платили два, три и пять рублей, клали в нее тридцать и сорок тил. С утра до вечера отпевали усопших и хоронили. Ночью стон и вой не умолкали. Кто издыхал, кто плакал над издыхающим. И здоровые шатались как тени от изнеможения, особенно священники, кое их водили и держали под руки для исправления треп церковных. Томные и слабые, предвидя смерть от страшного недуга, искали ее на стенах от пули неприятельской. Вылоски пресеклись к злой радости изменников и ляхов, которые, слыша всегдашний плач в обители, всходили на высоты, взлезали на деревья и видели гибель ее защитников, кучи тел и ряды могил свежих. Исполнялись дерзости, подъезжали к воротам, звали иноков и воинов на битву, ругались над их безсилием, но не думали приступом увериться воном, надеясь, что они скоро сдадутся или все изгibнут. В крайности бедствия архимандрит иоасав.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 Варвар Лисовский с досады велел умертвить их пред монастырскую стену. Такое злодеяние требовало мести. Осожженные вывели целую толпу литовских пленников и казнили из них сорок два человека. К ужасу поляков, которые гнушаясь виновником сего душегубства, хотели убить Лисовского, едва спасенного менее безчеловечным сапегию. Бедствия лавры не уменьшились. Болезнь еще свирепствовала.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 словнейшие из гибли, их место заступили новые, датоли презираемые или неизвестные, безчиновные слуги, земледельцы. Так Ананья Селевин, раб смиренный, заслужил имя Сергия Вавитизе делами храбрости необыкновенной. Российские изменники и ляхи знали его коня и тяжелую руку, видели и здали и не смели видеть вблизи, по сказанию летописца. Дерзнул один Лисовский и раненный пал на землю. Так стрелец Нихарошев и Селинин Никифоршилов были всегда путеводителями и героями вылазок. Оба, единоборствуя с тем же Лисовским, обогрелись его кровью. Один убил под ним коня, другой рассек ему бедро. Стражи неприятельские бодорствовали, но грамоты утешительные, хотя и без воинов из Москвы приходили. Келарь Аврамий душою присутствуя в Лавре писал к ее верным россиянам: будьте непоколебимы до конца. Архимандрит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 В полдень многие всадники объезжали вокруг стен и высматривали места, другие взад и вперед скакали и мечами грозили осажденным. В вечеру многочисленная конница со знаменами стала на Клементьевском поле. Вышел и Сапега со стальными дружинами, всадниками и пехотой, как бы желая доказать, что презирает выгоду нечаянности в нападении и дает времени приятелиу изготовиться к бою. Лавра изготовилась.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 Отбивались щиты, тараны и лестницы. Неприятель оказывал смелость и твердость. Отражаемый с усилием возобновлял приступы до самого утра, которое осветило спасение Лавры. Ляхи и российские злодеи начали отступать, а победители, неутомимые и ненасытные, сделав вылазку, еще били их ворвах, гнали в поле и в лощинах, схватили тридцать панов и чиновных изменников. Взяли множество стенобитных орудий и возвратились славить Бога в храме Троице. Сим делом важным, но кровопролитным только для неприятеля, решилась судьба осады. Еще держася в стани, еще надеясь одолеть непреклонность Лавры совершенным изнеможением ее защитников, Сапега уже берег свое войско, не нападая, единственное отражал смелые их вылазки и ждал, что будет с Москвойю. Ждала того и Лавра, служа для нее примером к несчастью бесплодным.